Глава 25. Гоняют меня всего три человека. Но зато как гоняют. Люба дорого посмотреть, наверное, со стороны. Чувствуется опыт и талант. Почти сутки в прятки играем. Когда ребятишки обнаружили, что их преследуют, то в панику впадать не стали. Я наблюдал за ними со стороны. Старший отдал несколько команд, причем абсолютно спокойным голосом, и вся группа пришла в движение. Быстрым шагом, но особо не суетясь, они вернулись на место ночевки. Я думал, китайцы рванут вперед на максимальной скорости, а они разделились. Пятеро во главе со старшим, подхватив мешки, так и сделали. Скорым шагом пошли вперед, а вот трое остались. И опять я затупил. Мне бы драпать со всех ног. Нет же. Решил посмотреть, чего дальше делать будут. А они и не делали вначале ничего. Собрали и упаковали палатки, свернули лагерь и сели завтракать. Просто сели и едят, как будто ничего не случилось. Охренеть, вот это нервы. Сижу удивленно, глаза на них луплю, ничего не понятно, но интересно, просто жуть. Поели. Один из оставшихся, видимо, дежурный по кухне, собрал котелки и к ближайшему ручью потопал посуду мыть. Остальные спать вроде как снова собрались. «Ну, точно». Легли на подстилке свои в тени высокой сосны и лежат. А я, значит, смотрю. Ну и досмотрелся. Пренебрег своими обязанностями дежурный. Не стал паскуда посуду мыть. А краями мне в тыл зашел. И причем быстро так, и четверти часа не прошло, как пуля, выпущенная из карабина, впилась в ствол сосны буквально в паре сантиметров от моей головы. Я рванул в сторону, пригибая голову и петляя, как заяц. Бегу, а по спине мурашки размером со слона топают. Жду, когда второй выстрел пробьёт моё хрупкое тельце. На ходу бросаю взгляд на место стоянки китайцев, а там уже пусто, нет никого, как испарились. Совсем хреново. Преследователь не отставал, а скоро к нему и два остальных присоединились. Время от времени они стреляют мне вслед, но, видимо, меня пока не видят, только слышат. Пули ложатся довольно далеко чтобы охладить пыл преследователей, стреляю в ответ, как говорится, в ту степь, то есть в направлении, откуда я их слышу, и тут же ускоряю шаг. Какое-то время мне казалось, что я смог оторваться, почти полчаса бежал, и погони не слышно. Сердце бьется, как бешеный заяц в клетке, еще немного и выскочит из груди. Дышать уже просто нечем, дыхалка сбилась. Я нифига не марафонец, С этим телосложением скорее тяжело от лет, и бегать мне очень тяжело. Остановился отдышаться, слушая притихший лес. Вроде тихо. Куда меня занесло, хрен пойми. И так толком не знал, где я, а при беге вообще направление потерял. Хорошо солнце только начало свой восход, примерно сориентировался. Ну так, приблизительно, плюс-минус тысяча километров». Пить хочется просто жуть, а во фляге осталось только треть, надо воду беречь. Где тут ее можно взять, я пока не знаю. Рядом есть какая-то лужа, но это явный солончак, на что указывают следы высохшей соли на подсохших берегах. Вообще я знаю способ, как ее опреснить и сделать пригодной для питья. Соленую воду можно опреснить замораживанием в котелке или в ведре. При этом замораживать воду нужно только до половины. Затем лёд вынимают, растапливают и снова замораживают до половины. После двух-трёх раз вода будет почти пресной. Только вот как мне это знание сейчас поможет? Лето на дворе? Когда нет воды, есть несколько простых правил, чтобы уменьшить страдания от жажды. Не есть много, не курить, не снимать с себя одежду и головной убор, воду пить небольшими глотками, надолго задерживая её во рту, при движении соблюдать установленный ритм, двигаться медленным, размеренным шагом. Все, кроме последнего пункта, вполне выполнимо, а вот двигаться я буду, как мне позволят преследователи. Расслабиться и отдохнуть мне толком не дали. Ребятки двужильные, наверное. Шум я услышал впереди себя. Обошли. Вот только сколько их там впереди. Остался кто-то сзади или нет? Вопросов больше, чем ответов. Я ждать не стал, но и бежать больше не буду. Я бы с радостью деру дал, только вот куда. Тихо пошел в сторону бывшего лагеря китайцев. Слежу за ногами, стараюсь следов не оставлять, а шум преследования все ближе и ближе. Нашел какую-то ямку и затаился. Ствол ружья выставил наружу и лежу, отдыхаю мысли в голове посторонних никаких, кроме той, как бы выжить. А тем временем шум все ближе. Если увижу гада, стрельну, в стволах у меня картечь заряжена. Может и зацепит кого. Впереди мелькнула фигура щуплого китайца и тут же пропала. Бля, не успел. Ждем пока дальше. Но ждать мне дальше не дали, шум послышался за спиной. И не дожидаясь, пока меня будут выковыривать из укрытия, я метнулся вперед, туда, откуда только что пришла моя несостоявшаяся жертва. Снова по мне стреляют, а я не глядя полю в ответ. И ходу. Бегу, пока сил хватит. Вот так мы и играемся уже почти сутки. Даже ночью не успокоились гады. Сна ни в одном глазу, зато усталость чувствуется. Ноги гудят, руки тоже. Постоянно ствол в руках держать, это вам не шутка. Он три с половиной килограмма весит. Они ко мне близко подходить не хотят, напугать я их успел, но и не отпускают. И Ищут способ взять меня наверняка. На одном месте сидеть не дают, постоянно обходят, выдавливая из укрытий. Иногда бывают передышки, но больше одного часа они мне ни разу отдохнуть не дали. У меня осталось восемнадцать патронов. Шесть я уже потратил, отгоняя этих гадов. Они же выпустили по мне или в мою сторону не меньше тридцати. Статистика играет не в мою пользу. Рано или поздно меня зацепят, даже случайно. Воду мне удалось набрать во флягу пару часов назад из какого-то ручья. Что там за вода, одному богу известно. Но это лучше, чем ничего». Пью, и вроде пока организм не протестует, желудок не отторгает жидкость назад. А может просто у моего тельца есть проблемы поважнее? И ему не до каких-то там кишечных инфекций. Долго так я точно не протяну. Нужно искать способ рвать когти или валить их как-то. Только вот как? Они рисковать особо не хотят, но у них есть возможность отдыхать по очереди – И если темп не снизится, завтра меня можно будет брать голыми руками. Я просто упаду от усталости. Сегодняшний день все решит. Буду я жить или мне суждено тут умереть?» В фильме про Рэмбо герой из говна и палок делал ловушки, в которые постоянно попадались тупые враги. То ли мне фильм этот вспомнился, то ли прошедшие два охотничьих сезона навеяли, но я решил попробовать тоже. Ничего сложного я городить не стал. Стругаю, когда время есть тонкие, но крепкие деревянные колышки, и втыкаю их заостренным концом вверх возле своих следов, если получается, присыпаю упавшей хвоей и листвой. Пока еще никто не попался, но я не останавливаюсь. Это как в лотерее. Если купишь один билет, сто процентов проиграешь. Ну а если тысячу... Понятно, что эти палочки никого не убьют и даже сильно не покалечат, а мне сильно и не надо. Пусть поранятся только, охромеют, хромеют, тогда и у меня будет больше шансов спастись. Я одного понять не могу, чего они не ушли до сих пор. Основная группа оторвалась от меня уже на сутки, и зная, что их преследуют, они точно нарастили темп. Их уже не догнать. И этим бы пора домой. Задержали меня и валите. Я за вами теперь точно не пойду. Хватит. Поигрался в разведчика. У меня только одно объяснение их упорству. Скорее всего, дело в том, что я один, и они не обнаружили следов других людей. Хотят сохранить свое посещение в тайне, оставляя себе возможность вернуться еще раз. А для этого им и нужно устранить нежелательного свидетеля. Прибьют, прикопают, и никто меня не найдет. Разве что археологи какие-нибудь лет через сто. Снова шум справа заходит, а значит и моя передышка закончилась, нужно куда-то перемещаться. Мне казалось, что гоняют меня без всякого плана, но все оказалось не так. План у них, оказывается, все же был. В очередной раз, поджав меня с двух сторон и заставив менять укрытие, Они выдавили меня на довольно большой подлесок, заросший кустарником и невысокими деревьями. Вот там-то меня и поджидала засада. Пока двое гоняли меня по тайге, третий обустроил себе уютное гнездышко для стрельбы лёжа и хорошо его замаскировал, но, ну, по крайней мере, я его не замечал до последнего момента. Лежал он на краю подлеска с расчётом вести стрельбу с фланга по бегущему человеку. Спас меня мой самодельный камуфляж, который закрывал верхнюю часть моего тела и мой рюкзак. Гаденыш целил в середину ростовой фигуры. но ну и куда целил, туда я попал. Пуля вошла между рюкзаком и моей спиной, пропахав на ней борозду чуть выше поясницы. «Больно же, блядь!» Скрикнув от боли и неожиданности, я повалился на землю прямо посреди подлеска и, скрипя зубами, тут же пополз в сторону от места падения. Сделал я это очень вовремя. Три карабина методично вспахивали землю и стригли кусты в том месте, где я только что был. Спина горела огнем, а кровь заливала рюкзак и одежду, но времени рефлексировать у меня нет. Ползу, стараясь, чтобы меня не выдало колыхание кустов. Сейчас мне не убежать и из-под леска не вырваться. Меня зажали, но я сдаваться не собираюсь. Скидываю из себя самодельный костюм и рюкзак и на скорую руку пристраиваю их на более-менее свободном от травы участке. Они все покрыты свежей кровью. Моя цель, чтобы при прочусывании подлеска стрелки его увидели и приняли за меня. Закончив с куклой, отползаю подальше и беру ее на прицел. Хоть одного, но с собой заберу на тот свет. Тем временем стрельба начала стихать. Лежу, жду, стараюсь не шевелиться. Они сейчас в шесть глаз этот подлесок просматривают, любое движение заметят. Почти час прошел, прежде чем началось хоть какое-то движение. А подо мной уже лужа крови. Перевязаться нет никакой возможности, а кровь течь не перестает. Так я скоро слабеть стану. На проверку выдвинулся только один китаец. Остальные двое остались его прикрывать на опушке подлеска Но это для меня даже хорошо. Всего два патрона в стволах. На одного должно хватить точно. Я еще не вижу преследователя, но уже хорошо слышу. Идет осторожно, крадется почти. Должен от меня слева появиться. Поэтому я тихо перевожу ствол ружья в направлении шума. От неожиданного выстрела я вздрогнул и чуть не нажал на курок, но в последний момент сдержался. Две пули подряд вспарывают камуфляж на моей кукле. Страхуется китаёза. Контроль решил провести, ведь он толком и не видит ничего. Так, край, наверное, взглядом зацепил и остановился. «Я жду. Шанс сократить число преследователей у меня только один». Через пару минут стрелок продолжил движение, и как только он появился в просвете между редких невысоких деревьев, я жму на оба курка дуплетом, всаживая оба заряда картечи своего противника. Между нами метров 10 и шансов у него нет никаких. Как только прозвучали выстрелы, не глядя на результат, я с низкого старта рву к ближайшей опушке леса, петляя как заяц, А за моей спиной в крике заходится подстреленный мною человек. Я почти успел добежать до спасительной стены деревьев, прежде чем раздались первые выстрелы из карабинов. Видимо, крик товарища, который не прекращается ни на секунду, их все же сильно отвлек. «Надо поднажать!» Уйти почти получилось. Забежав за первое же большое дерево, я тут же падаю на землю и ползу как можно дальше а мне на голову сыплется труха из сбитых пулями веток и коры деревьев. Ох, кажется, вырвался. И самое главное, у меня теперь на одного противника меньше. Это абсолютно точно. Так кричать может только человек, которому нестерпимо больно. Перезаряжаю на ходу ружье. У меня теперь всего 16 пулек осталось. Надо бы экономить боеприпасы. Стрельба стихла, а крик, уже переходящий в вой, всё никак не затихнет. Совсем нехорошо, парнишки. Мне вот, кстати, тоже бы перевязаться. Капли крови за мной, как путеводная нить. След кровавый стелется по сырой земле. Но ничего, скоро займусь своей раной. У меня теперь время должно появиться. Пока они раненым займутся, пока на мой след снова выйдут, я успею сделать кучу дел и, возможно, получится от них совсем оторваться. А может, они и прекратят преследование. Раненый товарищ их свяжет по рукам и ногам. Мои мысли прервал раздавшийся в подлеске одиночный выстрел, и крик мгновенно оборвался. «Ёпта! Они что, добили моего подранка?» «Охренеть! Твою душу через коромысла!» «Это совсем плохо!» «Значит, им терять нечего, раз они так со своим поступили!» «Да что же они за звери такие?» Все же какое-то время я выиграть смог. Немного, всего минут двадцать, но этого мне хватило, чтобы перевязаться. Остановился, снял анорак противоэнцефалитного костюма и, разорвав тельняшку, кое-как смог перетянуть рану ее остатками. «Теперь у меня с собой нет рюкзака, а значит и аптечки нет». Да что там аптечки? У меня и фляги с водой, и еды, и спичек, и запасной одежды нет. Только ружье, патронтаж и нож на ремне. Да полный карман деревянных колышков в нагрудном кармане анарака. Ребята, я, видимо, сильно разозлил. Теперь они уже просто вдвоем прут за мною следом и не делают попыток остановиться и передохнуть. Скоро наступит развязка нашей истории. Я устал. Наверное, сказывается потеря крови, но я уже еле передвигаю ноги перед глазами круги. А впереди заканчивается тайга. Это или Большая Поляна, или берег реки. Уж очень длинная прогалина намечается. Там-то все и решится. Я вывалился из леса, тяжело ловя ртом воздух. Река. Не широкая, но и ручьем ее не назовешь. Пока буду переправляться, меня успеют десять раз подстрелить. Плыть, как Чапаев в фильме, и приговаривать «врешь, не возьмешь» я точно не буду. Тут и закончится мой земной путь в этом времени. Кто знает, может быть я очнусь уже в другом теле и в другое время? Мне умирать уже не так страшно, как раньше. Я точно знаю, и после смерти бывает жизнь, но умирать все же не хочется. Перед глазами промелькнули родные мне лица. Жена, тихая и скромная красавица Аленка. Прости меня, недолго длилось наше семейное счастье. Друзья, наши вечерние посиделки и походы в баню. Нам было весело, комфортно вместе. Простите и вы меня. Я с тоской глянул на противоположный берег. Там для меня уже земли нет. Я готов умереть, но сдаваться я не буду. Не для того я почти двое долгих суток уходил от погони и воевал со своими врагами. Выбора у меня не так уж и много. Я занял позицию прямо на крутом берегу речки. Если что, смогу перемещаться под прикрытием ее крутого обрыва, меняя позицию для стрельбы. В патронташе уже всего 10 патронов. Еще два в стволах. Мне их и на 10 минут не хватит. Враги близко, они тоже уже увидели просвет среди деревьев. И я их уже вижу, но стрелять еще рано, далеко. Гладкоствольное ружье и мягкий свинец, забитый в гильзы, не позволяют мне открывать огонь на расстоянии больше 30 метров. Кругом вековые деревья, их из винтовки-то не прошьешь, чего уж о моей горизонталке говорить». Когда до противников оставалось уже рукой подать, я делаю первый выстрел. У меня уже закончилась картечь. Патроны заряжены крупной дробью, и она с барабанным боем, разлетаясь, бьет по ветвям и стволам деревьев. Но, кажется, никого из преследователей я задеть не сумел. Тут же в берег реки возле меня впечатывается пуля из карабина, а вторая пролетает где-то над головой. Не задерживаясь на этом месте, я перемещаюсь на пару метров правее, на ходу доснаряжая ружьё. Снова стреляю, а по мне лупят в ответ. Ребятки грамотные, расходятся в разные стороны. Я же выбираю себе одного из противников, почти не обращая внимания на второго. За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. А я сделаю всё, чтобы забрать с собой хотя бы одного. Первая пуля настигает меня примерно через три минуты боя, задела вскользь по плечу. На эту царапину я даже не обращаю внимания, тщательно выцеливая своего противника. С одним биться вполне комфортно. Он в меня стреляет, я в него. Второй бандит пропал из вида. Меня скрывает берег реки. Наружу торчат только голова, руки и плечи. Ему же приходится постоянно перебегать от укрытия к укрытию, И во время очередной пробежки у меня получается его зацепить. Насколько сильно, не знаю, но попал точно. Китаец с кубарем катится по земле, но тут же вскакивает и скрывается за очередным деревом. А я кусаю губы. Второй выстрел и ружье пустое. В патронташе последние два патрона, но они пулевые. Я берег их на крайний случай. Но вот и пришла их очередь. Случай как раз тот самый. Крайний. Я сильно увлекся, про второго врага почти забыл, за что и поплатился. Снова меня задело вскользь, но в этот раз в голову. Как будто по ней поленом врезали. Все плывет перед глазами. И тут же меня настигает еще одна пуля, пробивая мне правое бедро. Второй китаец уже рядом. Он спрыгнул с обрыва и ведет по мне огонь вдоль берега. Я с трудом поднимаю горизонталку и стреляю последними патронами в ответ. Отдача ружья сбивает меня на землю. Это конец. Голова страшно болит. Все же меня прилично контузило. Резкий и ритмичный звон в ушах, который периодически повторяется. На автоматную очередь похож. В горлу подкатывает комок. Меня сейчас вырвет. Но недолго мне мучиться. Скоро подойдут мои враги и покончат со мной. Скорее бы уже. От ожидания только хуже. Чего они там телятся? Кирюха, ты живой, брат? А вот это уже галлюцинации начались. Потому что голос принадлежит Андрею. Я его ни с чем не спутаю. И самое главное, его тут точно не может быть. Он в Москве или во Вьетнаме уже где-нибудь. «Но это даже хорошо. Пусть так. Друга мне слушать приятнее, чем китайскую речь». «Срочно! Медика сюда! Он ранен!» – беспокоится обо мне Андрюхин фантом. «И это приятно, черт возьми. Но где же тут медика взять? Тут только китайские народные целители, и сейчас они меня вылечат кардинально. Воевал я неплохо. Считаю, один готов, второй ранен». Да и смерть ко мне подошла по-доброму, в лике лучшего друга явилась. Держись, братишка, надо мной склоняется пятнистая фигура с автоматом в руке, с таким знакомым и родным лицом. И я теряю сознание. Конец второй книги. Читал Фан-12.